Глава 31. О храме Нептуна. Против храма марса мстителя рисунки которого были даны выше, вместе, месте, называемом Пантану, что находится позади Морфорио, стоял в древние времена ниже следующий храм, фундаменты которого были открыты, когда рыли для постройки дома. Там же найдено было также великое множество замечательно обработанных мраморов. Неизвестно ни кем он был построен, ни какому богу он был посвящен. Но так как на фрагментах гуська его карниза видны высеченные дельфины а кое-где между дельфинами встречаются трезубцы, я склонен предполагать, что он был посвящен Нептуну. Вид его был окрыленный кругом его тип с частыми колоннами, между столби равны полутора диаметром без одной одиннадцатой части диаметра, что я считаю достойным внимания, так как я столь малых между не видел ни в одном другом античном сооружении. Не видно ни одной части этого храма, которая бы стояла, но из его развалин, которых много, оказалось возможным распознать основное, то есть план и фасад, а также отдельные части, которые все сработаны с изумительным искусством. Мною сделаны с него пять таблиц. На первый план, на второй половина переднего фасада вне портиков, на третьей половина фасада под портиками, то есть с отнятыми передними колоннами, на четвертой отдельной части, то есть украшения, На пятой разбивка резьба потолков портиков, окружавших целу. Конец четвертой книги об архитектуре Андрея Паладио.